Глава 7. Горенск. Первый бой. Только Рывнова выдернули с баррикады администрации буквально в последний момент. Командир группы А Архип получил приказ срочно перебросить 12 бойцов к РОВД Дзержинского района. Настроившийся на ошибку, Толик сперва заспорил, но Архип его быстро угомонил. «Здесь еще как пойдет, а там работа будет точно». «Где там, он не объяснил». Но Толик намек понял и больше не возникал. «Какая разница, где воевать? Лишь бы поскорей!» Как и все в отряде, он ждал начала активных действий с нетерпением и азартом. Два микроавтобуса шустро проскочили несколько улиц, пару раз вильнули на поворотах и нырнули в арку дома, где была назначена точка сбора. Бойцы покидали машины, когда водитель, слушавший переговоры по внутренней связи, громко окликнул. «У администрации началось!» Йо! -о -о Пронеслось в тесном пространстве дворика. Облом! Стона оборвал. Вскочивший из подъезда Макс Еворский собственной персоной. Готовы? За мной! Толик первым двинул за командиром, неся за собой сумку, где лежали короткая дубинка, заостренная арматура, несколько ИПП, жгут, аптечка и пластиковая бутылка с водой. ИПП – индивидуальный перевязочный пакет. И все-таки, как там парни на баррикаде? Вступили в дело или ждут? Когда на баррикаду пошли бронетранспортеры и нацгвардейцы, защитники невольно отступили, но тут же вернулись на места, подстегивая себя выкриками и руганью. Женщин не стеснялись, те и сами могли завернуть не хуже мужиков. Ловкачев, стоя на ящиках, закричал «Готовьтесь! Дружно!» Буровец сдернул его вниз, и ткнул рукой на крышку, стоявшего напротив администрации дома. «Схлопочешь резинку в раз!» Ловкачев высвободил руку и глянул на крышу. Там, стоя на коленях, целились в повстанцев бойцы ОМОНа. Карабины КС-23 были готовы выплюнуть резиновые пули. Хотя дальность великовата, но сам вид оружия наводил страх на людей. Вообще-то повстанцы ждали газовой атаки. Забросать гранатами не такую уж большую площадь ничего не стоило у нас гвардейцев есть противогазы но видимо орудовать в свалке с масками на лице и смотреть сквозь запотевшие стекла не очень то и удобно тем более что у бойцов оперативной бригады противогазы еще старых образцов вот они рискнули применять спецсредства наверное оставили про запас если штурм заглохнет а он заглохнет группа омоновцев и бойцов оперативной бригады начала обстрел защитников из карабинов Но быстро это дело прекратило, когда с крыши администрации в них полетели камни, бутылки с известью и мукой. Под таким градом стрелки отступили от края крыши и попрятались за трубы. Начали стрелять по соседней крыше, но эффект был минимальным. Далековато, да и повстанцы не в футболках, а в самодельной броне. Машины с лестницами подошли вплотную к завалам и были закиданы камнями но стальные решетки и противоударные стеклопакеты выдержали барабанную дробь. Тогда полетели кульки с краской и мукой. Водители моментально ослепли, но дело сделали. Выдвижные лестницы скользнули вперед, а по ним затопали берцы ОМОНовцев. Для ОМОНа такая тактика была привычна, а оперативная бригада несколько раз отрабатывала подобные задачи, так что сперва никаких проблем с преодолением завала не возникло. Но по ту сторону баррикад... Нацгвардейцы встречали не безоружные митингующие и хулиганы, а готовые стоять до конца люди, и в руках у них не букеты цветов. Драка началась сразу, а прежние планы решить дело без насилия канули в небытие раньше, чем нога первого ОМОНовца ступила за баррикаду. Первые группы имели задачу отодвинуть толпу от завала и дать подойти второй волне с приставными лестницами. Но натиск людей был так велик, что несколько десятков ОМОНовцев оказались прижаты к баррикаде и с трудом отмахивались дубинками, прикрывая головы щитами. Кто-то щит успел потерять, у кого-то его выдернули. Подполковник Денков понял, что штурм захлебывается и дал команду отправлять вторую волну. Через полутораметровые завалы перепрыгнул первый десяток бойцов, за ним второй. Отвоеванная у повстанцев площадь выросла вдвое – а ОМОН сумел выстроить шеренгу и двинул вперед. Защитники баррикады как-то разом отхлынули, с задних рядов бойцов нацгвардии полетели резиновые шарики с краской и кульки с мукой, на несколько секунд перекрыв обзор. А потом под ноги наступавшим упали сколоченные доски с вбитыми в них деревянными и железными шипами. Идею подал Архип, упомянул древний опыт борьбы с конницей и пехотой при засадах. Ловкачев поначалу возражал, мол, перекалечим ментов, но буровец мнение Ловкачева разнес за пару секунд. Они-то не с подушками и не с игрушечными стволами, и что теперь? Авторитет лихого морпеха убедил всех, и повстанцы наскоро заготовили десяток настилов с шипами. Использовали не гвозди, а заостренные обрезки труб, арматуру, выструганные клинья. Потом провели несколько тренировок по быстрому выкладыванию настилов. Прием, конечно, не ахти какой, но на безрыбье... И он сработал. Не все амоновцы и бойцы батальона заметили настилы. Некогда было смотреть под ноги, когда в лицо летят камни. Кто-то придержал шаг, кто-то пытался предупредить о преграде, но задний ряд напирал все сильнее. Мощная подошва обуви зачастую выдерживала давление шипов, но бойцы теряли устойчивость, вынужденно сбивали шаг, ища равновесие а кто-то падал и напарывался коленом или рукой на другой шип. Несколько бойцов все-таки получили сильные уколы острыми железками, вскрикивали, опускали щиты и неловко отпрыгивали назад, на второй ряд. Натиск резко снизился. Нескольких сильно пострадавших бойцов вытащили в тыл, остальные застыли на месте не в силах быстро убрать настилы или обойти их. Повстанцы заминку уловили. Сразу несколько глоток проорали команду «Тени!» и настила почти мгновенно были оттащены назад за привязанные к ним веревки. И тогда нестроенные ряды защитников баррикады сами пошли вперед. Отработанный до автоматизма вариант атаки «Клин» с тараном группа «Архипа» выполнила на пятерку. Таран, трехметровое бревно с прибитыми к нему перекладинами под хват, с одного удара пробил брешь в рядах ОМОНовцев, попутно снеся нескольких с ног. Вместе с тараном в ряды противника вошел клин. Две двойки, три двойки, четыре двойки, ударный десяток. Все в хорошей заводской защите, с литыми кастетами на правых руках и стальными налокотниками для коротких ударов. На голове каждого шлем с забралом и противоударным затыльником. Группа разорвала и без того непрочный строй омоновцев тут же расширила брешь, которую быстро заполнили повстанцы, и начали азартно молотить дубинками, цепями и закрученными в тряпке или целлофан кирпичами по головам бойцов Нацгвардии. Натиск трех сотен человек, полусотенный отряд выдержать не мог никак. ОМОНовцев и немногочисленных бойцов бригады прижали к завалу и начали вколачивать в асфальт. Тех, кто еще бежал по лестницам, встречали градом камней, и многие бойцы прыгали вниз, не выдержав такого обстрела. Мат над баррикадами стоял такой, что заглушал рев моторов машин. К нему добавлялись крики команд с обеих сторон, вопли раненых, редкие выстрелы полицейских карабинов и дружный ор женщин, впервые увидевших подобное наяву. С другой стороны баррикады, группа нацгвардии, состоявшая в основном из бойцов оперативной бригады, сумела залезть на завал и занять небольшой участок за ним, но развить успех не успела. На мальчишек 18-20 лет насела огромная толпа женщин. Своими воплями и стонами она парализовала активность пацанов. «Ах ты, молокосос! На матерей с ружьем прешь! Щенок ребой вали отсюда, пока ремня не дала! Мальчики милые, вы против женщин идете! Матери ваши что скажут? Вы, бледки тупые, куда лезете?» Несколько контрактников попытались помахать прикладами автоматов, но увязли в распаренных женских телах. Кто-то получил показки дубинкой, кто-то по лицу кулаком. Женщин поддержали мужчины, и дело едва не дошло до отъема оружия. Сообразив, что атака захлебнулась, а личный состав не готов к такой войне, замкомбата капитан Лыжной отдал приказ на отход. Мальчишек отпустили, проводив пинками и матюгами. Неудача со штурмом ошеломила Денкова. Он не ожидал, что Нацгвардия встретит такой отпор. Не сумбурный и вялый, а реальный, организованный и отлично проведенный. Когда ему доложили о настилах с шипами, о вооружении повстанцев, об их тактике, он громко выругался и потребовал продолжить атаку. Но приказ исполнен не был. Командир группы ОМОН, капитан Смысляк, был занят эвакуацией своих бойцов из-за баррикады. Он посадил на лестнице стрелков с карабинами КС-23 и приказал обстреливать повстанцев. И хотя резиновые пули не всегда наносили урон, передние ряды под обстрелом отступили от противника. В ответ в стрелков летели камни и кирпичи. Под прикрытием эвакуация пошла быстрее, но сопровождалась свистом, руганью и обещанием в следующий раз надрать задницу еще круче. Командир оперативного батальона майор Ласкарин тоже не спешил гнать солдат вперед. «Моим воевать нечем. Приклады автоматов для этого не подходят. Ни лопатками же орудовать». Денков послал несколько групп в соседние дома, чтобы те проникли в квартиры на первых-вторых этажах и оттуда через окна обстреляли баррикады. ОМОНовцы без спора подчинились, но Ласкарин своих не отпустил. «В квартиры? Подсудное дело!» «Майор!» — сорвался Денков. «Это приказ!» «Чрезвычайная ситуация! Отвечать кому?» Подполковник плюнул и отвернулся. Этот слюнтяй раздражал его. То одну команду не выполняет, то другую. ОМОН проник в несколько квартир, где испуганные хозяева сами открыли, где просто вышибли дверь. Правда, хозяев при этом помяли, какие мелочи. Обстрел начали и закончили, ответ прилетел быстро. От оконных стекол ничего не осталось, Несколько кирпичей угодили в шлемы бойцов, а потом к стене дома прислонили лестницы и из десяток парней проникли в квартиры. Вышла драка. В результате омоновцев выбили в подъезд. Вытащив своих бойцов, Смысляк немедленно вызвал медиков. У него оказалось два десятка раненых. Несколько тяжело. Скорый Денков изначально с собой не брал, так что машинам еще предстояло преодолеть взбудораженный город. У Ласкарина в батальоне были пострадавшие, Но фельдшер и сан-инструкторы свое дело знали, и помощь оказали быстро. Денков выслушал доклады о потерях и о неудаче с квартирами и вынужденно констатировал, что штурм провален. Это было невероятно, но факт. Какие-то гражданские ублюдки сладились с подготовленными бойцами. Правда, бой велся ограниченными средствами. Не пора ли пустить в дело другие методы? «Подгоните водомет». После него забросаем баррикады газом, а потом... Подполковник вытащил радиостанцию и отошел в сторону. Он решил запросить начальство и потребовать разрешения применить огнестрельное оружие. Без него отогнать тысячу с лишним людей от здания администрации столь малыми силами нереально. Медицинская помощь нужна была и в осажденном здании администрации. От резиновых пуль, дубинок и кулаков нацгвардии... Пострадали почти 40 человек. Еще столько же получили незначительные травмы. Пятерым требовалась госпитализация. Среди повстанцев были врачи, большей частью пенсионеры. Буровец организовал в актовом зале администрации полевой медпункт. Сюда загодя свезли медикаменты, инструменты, запасы спирта, перевязочного материала. Из местного театра притащили несколько мощных ламп. Часть зала отвели для лежачих раненых. Набросали два десятка матрасов и спальных мешков. Отставной полковник Аркадий Рубник, бывший главврач военного госпиталя, специалист по полевой хирургии, а теперь руководитель импровизированного медцентра, еще ночью предупредил Буровца и Ловкачева, что при серьезных столкновениях поток раненых будет большим, и его спецбригада всех не обслужит. А если что-то тяжелое в любом случае в больницу, «Иначе потеряем». Лавкачев согласился, а Буровец только вздохнул. Он отлично понимал, что раненых повстанцев в больнице могут схватить или просто добить. И так уже пришли данные, что власти и полиция берут поликлиники и больницы под контроль, а врачам напрямую запрещают оказывать помощь за пределами медучреждений. Ситуация абсурдная, но это факт. Если только вывозить в район или соседнюю область, Предложил тогда Ловкачев. Сколько их вывозить? И потом тяжелого тащить за сотню КМ. Рубник махнул рукой. Надо что-то придумать. За Салмышской есть корпус центра детской хирургии. Он закрыт лет 10, но в хорошем состоянии. Его вроде как вновь хотели открыть. Можно там временный госпиталь развернуть. Только собрать оборудование и поставить охрану. Идею поддержали. Старый корпус осмотрели и нашли пригодным. Часть врачей-добровольцев уехала туда готовить помещение. Выставили усиленную охрану. Риск такого решения был огромен. Прознает полиция нагрянет точно. Что будет с ранеными, предсказать несложно. И вот теперь вновь развернутый госпиталь был готов принять первых пациентов. Но их еще надо эвакуировать из осажденного здания. А противник, теперь это слово произносили без запинок, Вот-вот вновь пойдет на приступ. «Будем прорываться», — сказал Буровец. «Создадим группу, подгоним машины». Но эвакуацию пришлось отложить. Пожаловали незваные гости. «Ударим водометом, снесем этих ублюдков. Потом сделаем пролом в завалах. Запрем их в здание и закидаем газом, чтобы передохли суки. А кто выскочит?» Подполковник Денков энергично махнул рукой. «Чтобы они притихли, дадим несколько залпов. Поверх голов. Разрешение получено». Денков обвел взглядом офицеров и веско повторил. «Лично начальник УВД и начальник управления войск Нацгвардии дали добро». Капитан Смысляк промолчал. Он ждал такого решения. А вот майор Ласкарин недовольно пожал плечами. «Я должен связаться со своим командиром». «Связывайтесь!» — кивнул Денков. «Полковник Шавкас знает о решение. «Да, полковник знал и подтвердил полученное разрешение». «Выпустите в воздух полсотни патронов, этого хватит. Ясно, майор?» «Ясно», — мрачно ответил Ласкарин. «Но я хотел бы получить письменный приказ». «Жопу свою прикрываешь!» — рявкнул Шавкас. «Думаешь, я откажусь от слов?» «Действую по уставу. Хер с тобой, получишь!» Так Ласкарин Денкову и доложил. Тот посмотрел на часы. «У нас нет времени ждать. Холостые патроны есть?» «Есть. Раздайте по десятку на ствол. Это не боевые. Тут приказ письменный не нужен». Сева Сазонов. Приказ применить оружие слушал Сидя. Во время штурма он с взводом прикрывал отход штурмовой группы и кирпич угодил ему в ногу. «Не смертельно, но больно, блин». Синяк вырос здоровый. Сан-инструктор залил место гематома заморозкой и наложил повязку. «Танцевать не стоит, но ходить можешь», — заверил он. И вот теперь Сева отдыхал на броне БТРа, смотря на командира роты. Старгун говорил медленно, словно сомневаясь, стоит ли вообще такое произносить. «Холостых мало, но, думаю, хватит. Стрелять в воздух!» «А если не хватит?» — выкрикнул кто-то. Ротный ответил не сразу. Покачался на носках, поправил кепи. «Тогда будем стрелять боевыми. Тоже выше голов. Приказ есть. Ладно, хватит сидеть. Получить боеприпасы и зарядить оружие». «Взвод! Стройся!» Немедленно подал голос взводный, браво выскакивая вперед. Сева все сидел на броне, глядя, как собираются парни его отделения, Как побежал старшина за цинком и как суетливо поправляет ремень взводный, чему-то улыбаясь, словно именинник. Хочется пострелять? В кого? В своих? А он, Сазонов Севолод Андреевич, младший сержант оперативной бригады, готов стрелять в своих? А домой потом сможет вернуться этот сержант и перед отцом с матерью встать? Ведь не скажешь, что выполнял приказ, что боролся с террористами и боевиками. Нет тут боевиков». Он же видел ролики и читал новости на местных сайтах. Тут только восставший народ, доведенный до крайности, загнанный в угол своими же властями. Отец не примет оправданий. Он всегда учил сына думать своей головой и отвечать за свои поступки. Ведь проклянет отставной полковник милиции, из дома выгонит. А мама? А друзья? Черт его знает, может, и в Сурсаке будет вот так. И какой-то сержант из другой бригады тоже вскинет автомат и врежет по его матери очередью, потому что поступил приказ и надо выполнять. Или нет? В девятнадцать лет у человека мозги еще не настроены как надо, и в голове частенько царят сумбур и эмоции. А если в детстве не заложены верные основы, то ступить на кривой путь легче легкого. Хотя восемьдесят лет назад ровесники Севы воевали на фронте и тылу врага, шли на смерть, и погибали, четко осознавая свою правоту, и верили в правое дело. А он? Сазонов встал в строй последним. Не смотрел на товарищей, на идущего вдоль строя старшину, на ухмыляющегося взводного. Его взгляд застыл на ротном, и Старгун этот взгляд почувствовал. Посмотрел на сержанта, уловил нечто непреклонное в выражении его лица и вдруг понял, что сейчас произойдет. Рука старшины с пачкой патронов повисла в воздухе. Сержант Сазонов стоял неподвижно. «Спишь, что ли?» — буркнул старшина и толкнул сержанта в живот. Сева едва слышно выдохнул и сделал шаг вперед. «Товарищ капитан!» — ясным звонким голосом почти выкрикнул он. «Я не буду стрелять!» Разведрота замерла. И рота второго батальона, стоявшая неподалеку, тоже. Заявление сержанта услышали все. «Ты спятил Сазонов!» — заорал взводный, подбегая почти вплотную. «Под трибунал захотел!» Взводный проорал это в лицо Севе и, видя нулевую реакцию сержанта, шагнул вперед и схватил того за грудки. Попытался схватить. Сева резким жестом отвел руку взводного в сторону, от чего тот едва не завалился, опять посмотрел на Старгуна и упрямо повторил. «Я не буду стрелять!» «В своих!» Взводный полный ярости и злости потащил из кобуры пистолет. «Лейтенант, отставить!» — рявкнул капитан. Он подошел к строю, встал напротив сержанта, несколько секунд мерил его пристальным взглядом. Сазонов смотрел открыто, глаз не опускал. «Сдайте оружие, товарищ младший сержант, и займите место в бронетранспортере. Я отстраняю вас от задания». «Есть сдать оружие!» Так же звонко ответил Сева, четко повернулся к старшине, снял с плеча автомат и отдал тому. Старшина, словно не веря в происходящее, принял оружие и недоуменно посмотрел на Ротного. Тот проследил, как Сазонов подходит к БТРу, обвел строй взглядом и спросил, «Кто еще не будет стрелять в своих?» «Прощай, спецназ», — успел подумать он, Прежде чем взгляд отметил первого вышедшего из строя. Такое мне не простят, и Нацгвардия, тоже прощай. Во всех Сева не полез, так и стоял лицом к броне, слушая приближающиеся шаги. Один, второй, третий. Он обернулся только, когда на его плечо легла рука. Давай в картишке, улыбнулся Ваня Маркунин, а то скучно будет ждать. Рядом с ним стояло почти все отделение севы. И еще человек 20 с других взводов. Все смотрели на Сазонова, словно ждали от него чего-то важного. Сева прерывисто вздохнул, унимая сердце, и растянул губы в вымученной усмешке. Объявляю, перекур. Минут на триста». Из второй роты батальона отказались стрелять 10 человек. Все срочники. Контрактники получили патроны но в их поведении отчетливо была видна неуверенность. А командир разведроты, капитан Старгун, доложил по радио командиру бригады об отказе части своих солдат стрелять. Вопреки ожиданию, полковник Шавкас разнос устраивать не стал, велел оставить роту в тылу и оружие не применять. Второй его приказ получил командир батальона. Ни под каким видом боевые патроны не использовать. Буровец, Ловкачев и Хози нарали друг на друга в центре периметра баррикад. Но сквозь шум работавших моторов и гул толпы едва слышали собеседников. «Женщин отправить в здание всех!» «Не уйдут!» «Пинками, что ли, загонять?» «Как угодно!» «Тут половина старше пятидесяти!» «Нахватаются газов не откачаем!» «А если водомет пустят, да еще и травмы будут!» «Давай предложим переговоры!» «В жопу переговоры!» «Они сейчас стрелять начнут!» «Не посмеют!» «Да ты слепой, что ли? Им патроны раздают!» Разведка повстанцев работала четко и с нескольких ракурсов сняла момент раздачи патронов в обеих штурмовых группах. Видео сразу утекло в сеть, так что предугадать следующий шаг противника было несложно. «Пора дать команду Изотову. Пусть готовят своих. Если водомет заработает, мало не покажется». «Но это уже война!» «Буровец!» Смерил Ловкачева изумленным взглядом и шумно выдохнул, унимая злость. А до этого что было? Обнимашки на свидание? Я говорил, надо стволы тащить. Нас сейчас тупо перестреляют. Никита Хозин был полностью согласен с буровцем, но колебания Ловкачева понимал. Ведь до начала реальной перестрелки всего шажок. А что дальше? Если нас сметут водой, а потом дадут гаска, придется отступать в здание, гнул свое буровец. «Оставим отряд прикрытия». Лавкачев посмотрел по сторонам. Повстанцы заняли позиции и ждали продолжения схватки. Их запал не прошел. Кто-то ломами долбил асфальт, кто-то ломал вывороченные куски на части, другие разбирали новые снаряды. Все настроены решительно, особенно женщины. Первый успех окрылил и придал уверенности в своих силах. Но что будет дальше, когда Нацгвардия пустит в ход водомет, газы, и откроет стрельбу. Поток мысли оборвал телефонный звонок. «Водомет двинулся», — доложил Изотов. И Лавкачев решился. «Давай, только на рожон не лезь! А...» Вызов оборвался, командир резервной группы Изотов спешил передать команду своим. Лавкачев открыл было рот рассказать новости, но в этот момент из-за завалов раздались частые одиночные выстрелы из автоматов. Противник перешел ко второй стадии штурма. Водометный автомобиль «Шторм» на базе «КамАЗа» одним своим видом вгонял в панику и заставлял отступить кого угодно, от взбешенной толпы футбольных фанатов до участников незаконных уличных действий. Пока что в Горинске ОМОН ни разу не применял такую технику, хотя пару раз выгонял ее на улицу. Но сейчас «Шторм» хотели использовать по прямому назначению, причем по приказу Денкова с минимальной дистанции. Струя воды или смеси на таком расстоянии бьет силой до 12 атмосфер, что гарантированно причинит тяжкий урон организму человека, а то и попросту убьет. Но время гуманных мер прошло. Теперь задействовали другой принцип. Кто не спрятался, я не виноват. Нацгвардия готовилась одержать победу с сухим счетом, точнее, с очень мокрым. Получив команду, машина медленно двинулась по дороге к администрации. Ей предстояло преодолеть неполных три сотни метров, один перекресток и один поворот. Рядом не было никакой охраны, никому и в голову не пришло, что кто-то посмеет атаковать спецтехнику. Однако посмели. Четыре группы, по три человека, заняли позиции на крышах домов и за заборами. Действовали они крайне осторожно, ибо при обнаружении весь план летел к черту. Командовал группами сам Изотов. Когда наблюдатели заметили шторм, он прикинул скорость машины, ее маневренность, отметил отсутствие поблизости значительных сил полиции, одна патрульная машина на перекрестке не в счет, а потом дал команду «Давай!». Первыми бросили бутылки с бензином те, кто сидел за забором. Зазвенело стекло, горючая жидкость залила колеса машины. Оброшенный вслед самодельный факел поджег бензин, и тот моментально вспыхнул, Охватывая ходовую часть Следующие бутылки полетели в кузов цистерну Она тоже загорелась Еще несколько бутылок разбили о решетку лобового стекла Полностью перекрыв обзор экипажу За рулем машины сидел опытный сержант Он много раз отрабатывал действия в различных условиях Но еще никогда его не пытались сжечь по-настоящему И вместо того, чтобы увеличить скорость И проскочить опасный участок Он дал по тормозам Машина дрогнула и встала чуть боком. Тут же из-за ближнего дома выскочили два парня с самодельными рогатинами, насаженными на черенки от лопат клинками из листовой стали. Несколько взмахов, и усиленные шины были пробиты, а потом и изувечены. Машина разом осела на правую сторону. С запозданием сработали противопожарные форсунки. Парни бросились прочь, отворачивая лица от огня, Один успел опалить волосы, второй на бегу сбивал огонь с ботинка. «Отлично!» — прошептал Изотов и дал команду бросить еще несколько бутылок в передок машины. «Уходим! Быстро!» Сигнал тревоги командир группы ОМОНа «Смысляк» получил сразу от старшего экипажа шторма и от патрульной машины полиции. Выругавшись, капитан отправил несколько человек на помощь экипажу и для поимки уродов с бутылками» а потом доложил Динкову, что водомет выведен из строя. «Да вы ебнулись!» — проорал подполковник. «Оставить машину без охраны! Немедленно подчините суда, а этих бандитов найти! Понял, капитан?» Но восстановить спецтехнику быстро не получилось. Огонь не причинил почти никакого вреда хорошо защищенной машине, но три колеса полностью вышли из строя, и заменить их в полевых условиях было не так просто. Погоня тоже не принесла результата. А оцепление никого не заметило. Оно и так с трудом сдерживало напор жителей города, не понимавших, почему их то не пропускают на улицу, то не пускают домой. Уже возникли несколько конфликтов, дело дошло до ругани, толчков и плевков. Не готовые воевать с мирными жителями пацаны-срочники отступали под напором женщин и стариков, а офицеры не успевали всюду и уже охрипли от уговоров и окриков. План второго штурма летел к чертям. Без водомета отогнать толпу от завалов не получалось. А редкая и недолгая стрельба не принесла нужного результата. Повстанцы сперва отхлынули от баррикады, но потом двинули обратно. Зычный голос буровца легко перекрыл треск стрельбы. «Это холостые!» Денков едва не искусал губы, проклиная растяп из ОМОНа и наглость повстанцев, посмевших атаковать водомет. Потом бешено глянул на смысле и Скарина. «Стреляйте еще!» «Холостые закончились! Нужно вести!» «Стреляйте боевыми! Поверх голов!» Офицеры молчали. «Приказываю использовать газы! Примкнуть штыки к автоматам! Стрелять боевыми в воздух! Выполняйте!» Успех с водометом придал решимости повстанцам, но ненадолго. Когда шеренга ОМОНовцев подошла к баррикадам на 10 метров и встала, выставив щиты, а из-за нее полетели газовые гранаты и захлопали выстрелы карабинов и ружей ГМ-94, всем стало ясно, их выкуривают с позиции. Буровец тут же дал команду отходить в здание. Три сотни бойцов в противогазах, мощных респираторах, в касках и броне прикрывали отход. Они бросали камни и кирпичи в ОМОНовцев, но эффект был минимален. Опять зазвучали выстрелы, но теперь это были боевые патроны, и свистели они метрах в двух над головами. Трюк рискованный. Случайная пуля могла прилететь и в окно дома. Еще одна плохая новость. К баррикадам с обеих сторон подошли шеренги бойцов оперативной бригады с автоматами наперевес. А на стволах примкнутые штыки. Хищный вид обнаженной стали настроения не прибавил. — Последний раз сойдемся нынче в рукопашной, — неожиданно мелодичным баритоном пропел буровец. — Сейчас будет горячо. Переждем газовую атаку, а потом забросаем этих всем, что есть, и в штыки, — предложил Хозин. — Только всем разом, иначе сомнут. Замысел был хорош. Буровец только кивнул. «Готовьтесь — Готовьтесь! Против ожидания далеко не все повстанцы скрылись в здании. Около трех сотен ждали в центре баррикад. Длинные палки в их руках, а также прочий ударно-дробящий инструмент говорили, что без боя они не отступят. А в раскрытых окнах здания администрации мелькали люди с бутылками, камнями, какими-то мешками. «Это все нашим на головы полетит, когда они через баррикаду перелезут», — сказал Смысляк. «Надо больше газа. Загнать их внутрь и морить, как тараканов». «У них есть защита. Газ выветрится. И еще...» Майор Ласкарин кивнул на крыши соседних домов, стоящих чуть дальше от здания администрации. «Их много. Атакуют сверху и с тыла. А то и на прорыв пойдут». «Что предлагаете?» — холодно осведомился Денков. «Решать вам. Но я своих в штыковую не отправлю», — заявил Ласкарин. «Будет мясорубка». «А вы как хотели?» «А я хотел доложить командованию и получить приказ. Лично!» На языке Денкова вертелись жесткие и обидные слова, но он их сдержал. Оперативная бригада не подчинялась ему, а только придана в усиление. И приказа на плотный контакт с реально боеготовым противником не поступало. Была команда только отогнать толпу и занять администрацию. Денков покосился на смысляка. Тот смотрел в сторону. ОМОН приказ выполнит, но их мало. Водомет выведен из строя, нужно время на починку, нужно перегруппировать силы, нужно уточнить обстановку у начальства и... И пусть оно само решает, иначе он, Денков, будет крайним. А это не есть хорошо. Останавливал факт невыполнения приказа и провала задания. Впервые Денков не справился с делом. Но это особый случай. И что скажет Астахов? Офицеры мрачно смотрели на подполковника, но Денков все считал и прикидывал. Будь его власть, он бы погнал всех вперед. Однако это невозможно. Повстанцы показали свою силу и решимость отстаивать позиции до конца. Денков поймал себя на том, что впервые назвал экстремистов и мятежников повстанцами, зло покривил губы и посмотрел на офицеров. «Штурм отложить! Отвести подразделение! Усилить оцепление!» «Ждать новой команды!» «Надо покормить личный состав. Нужна вода», — заявил Ласкарин. «И людям следует отдохнуть. А оцепление ничего не даст. И так местных разозлили. Мне доложили о столкновениях с жителями. Мы получим десяток очагов по всему периметру». «Выставьте патрули на дорогах. Проверяйте документы». «У нас нет полномочий. У Амона тоже. Мы доведем до белого коления весь город». Денков все же выругался. «Останавливайте только колонны машин! Больше трех единиц! Все!» Денков поймал прищуренный взгляд Ласкарина, молча козырнул и отошел к машине. «Надо докладывать Астахову. Интересно, что тот скажет. Как далеко пошлет своего заместителя?» Оцепление вступило в дело минут через двадцать, когда по двум дорогам от осажденной администрации выехали машины с ранеными. Попытка остановить кортежи вылилась в новые стычки, но патрули не могли сдержать натиск, тем более их атаковали с фронта и с тыла. Потом бойцы оперативного батальона получили приказ не мешать движению и вообще отошли от дороги. Блокада с администрацией была временно снята.